Глава 4. Ивахару я нашёл кряхтящим и потеющим за клавиатурой новенького компьютера. Судя по его поросячьему фурчанию, современная электроника и атарский майор был на «вы», и на «ты» в ближайшие месяцы переходить явно не собирался. Отчет строчите, Ивахара-сан», — улыбнулся я. «Вроде мы с вами пока ничего по делу Шепелева не накопали. На роман, по крайней мере, материала у нас нет». Да и на повесть тоже. «Так, пролог крапаю. недовольно фыркнул он. «Ну что там, улеглось все На Анне Ахматовой этой?» Утихло на время. Там наши ветераны в за останками своих товарищей направляются. «На Ахматовой?» «Да, а благодаря нам с вами, суровый капитан Кротов, их запускать на борт отказался». «Правильно сделал. Ничего им на теплоходе преть», — поддержал вдруг своего русского знакомца Ивахара. Иммиграция уже начала оформлять задержку. Я сел в кресло напротив ивахарского стола. «Какие новости от ваших ребят?» Ивахара перестал стучать по клавишам и не без удовольствия отодвинул от себя клавиатуру. «Никаких!» — водолазы все работы с обеда прерывали. «Чего так? Вода холодная?» «Ну да, вода. Сегодня суббота, Минамотосан. В порту шебрушение такое, что особо не поныряешь. Яхты, прогулочные катера...» Одним словом, выходной. Да, с календарем нам не повезло. Сколько, по-вашему, на нож времени уйдет? Теперь не знаю. Раз судмед утверждает, что Шепелева этого зарезали на берегу и кинули в воду уже в виде трупа, не исключено, что нож нам не найти. Убийца его мог в воду вообще в другом месте кинуть. Порт у нас не маленький, вода мутная. И холодная, не удержался я. «И холодное», — согласился Ивахара и продолжил. А мог и не выбрасывать вовсе. Тоже и с сотовым телефоном. Провайдерская компания проверяла. Говорит, номер функционирует, сигнал есть, а ответа нет. Так что он, может, совсем и не в воде лежит. А посудно, что докладывают. На пароходе много ваших копошится. Я видел. «Ордер, прокурор, чтоб ему пусто было. Дал только на каюту Шепелева», — горестно вздохнул Ивахара. «В ней ничего примечательного мы не нашли. Про записную книжку с номером вы знаете». «А показания команды?» Я кивнул на компьютер, в который разочарованный в городской прокуратуре майор только что загнал накопившуюся у него в голове и бумагах информацию. «В последний раз Шепелева видели двое матросов. Где-то, по их словам, около одиннадцати вечера он шел по нижней палубе по направлению к трапу». «В Адидасе?» «Да». Судя по словам его соседей по каюте и осмотру вещей, другого костюма у него просто не было, футболки только менял. Ну, куртка еще осенняя есть, две пары носков, чистых в смысле. Куртка у покойного Шепелева есть, чистые носки тоже. А у нас с вами его Харасан на данный момент ничего на этого хорошо экипированного Шепелева нет». В лице майора блеснула зорница счастливой перемены. «Не совсем, не совсем. А что у нас есть?» «Сейчас начало первого, значит, уже можно». Сомакун крикнул в телефон Ивахара. Сержант явился в кабинет немедленно после этого окрика. Казалось, что он ждал команды от своего босса прямо за дверью. «Покажите, Минамото-сан, наше кино». «Есть!» — ответил Сома Ивахаре и повернулся ко мне. Пойдемте, господин майор. Это здесь, недалеко». «Ну, если только недалеко», — согласился я. Мы с Сомой вышли из кабинета Ивахара и отправились в другой конец коридора. Сержант остановился у крайней двери с табличкой «Отдел по борьбе с проституцией» и кивнул мне на нее. «Тянет вас, Сома-сан, в родные места, нет?» — съехидничал я. «Отсюда вас на российские линкоры и фрегаты с ответственным и венерически опасным заданием засылают. Отсюда». Холодно отозвался он, пару раз постучал по двери и, не дожидаясь ответа, толкнул ее. В просторном офисе я разглядел только двух сотрудников, один из которых поднялся нам навстречу. «Мы пришли, Сиба-сан», — сказал ему Мусома. Офицер покорно склонил передо мной свою лысеющую голову. «Минамото-сан?» «Так точно», — кивнул я в ответ. «Капитан Сиба, полиция японских сексуальных нравов», — представился он и указал на внутреннюю дверь. «Пожалуйста». Сиба провел нас в смежную комнату, темную и без окон, главной достопримечательностью которой был огромный, в пол стены, плоский телевизионный экран и несколько стеллажей с компьютерной и видеоаппаратурой. Затем он указал на стулья возле небольшого письменного стола перед экраном. «Садитесь, пожалуйста». Он достал из нагрудного кармана флешку, вставил ее в ноутбук, стоявший на столе, и взял в руки дистанционное управление. «Давайте смотреть», — сказал он и приготовился нажать на кнопку «Пуск». «А как насчет краткого вступительного слова?» — остановил я его. «Знаете, как по телевизору. Фильм нельзя просто так показать. Сначала умный дядя или красивая тетя должны объяснить, насколько замечательна эта картина, внушить зрителям, что им сейчас покажут нечто уникальное. А уж потом только». Суровый Сиба явно не был настроен на мою понебратскую волну. У нас, Миномоту-сан, кино не художественное, а документальное. Тут никакого умного вступления не требуется. Сами все сразу поймете, без вступлений. И прилюдий. добавил я. И прилюдий. согласился Сиба. На экране сначала прошли лапидарные титры, указывающие на принадлежность флешки ведомству Сибы, а следом за ними появилось белеющее в ночной темноте гигантское пятно, на котором я тут же прочитал по-русски знакомое название. Анна Ахматова. Камера была сфокусирована не на самом теплоходе, а на причальной площадке перед также хорошо знакомым мне судовым трапом. Часы в углу экрана показывали вчерашние 22.17.30. «Из жизни отдыхающих», — усмехнулся я. «Для нас, минамото чужой отдых — это работа, Гордо заявил Сиба и нажал на кнопку скоростной прокрутки видео, чего вверх по трапу бойко запрыгали деформированные цифровым форматом фигурки наших бюджетников. Это наша клиентура, господин майор, пояснил Сиба. Вам она не интересна? Чего же? покосился я, на окаменевшего сому. Они все наверх идут, в поисках, так сказать, земных радостей. Сомнительных удовольствий, поправил меня капитан. А вас, как я понимаю, интересуют те, кто вчера вечером с Анной Ахматовой спускался, да? Да, Сибасан. Меня обычно интересуют лица, не заслуживающие снисхождения, исходящие по трапам, лестницам и пандусам. Сиба, не моргнув глазом, проглотил мои пандусы и остановился на времени 22 часа 56 минут 0 секунд, после чего изображение пошло в нормальном скоростном режиме. Вот тут... Сначала несколько секунд трап пустовал, а затем по нему начал спускаться какой-то человек. Лица его разглядеть из-за темноты было невозможно. Через минуту он ступил на пирс, зашагал влево и исчез из поля зрения статичной камеры. После чего на 22.58.30 судно на берег сошел еще один мужчина. Было видно только, что он ростом пониже первого и пошире в плечах, но лица его разглядеть также было нельзя. Тем более, что на его голове различалось, судя по темному контуру, подобие низко надвинутой на глаза бейсбольной кепки. «Так, это все, Мотаем дальше». Сиба опять включил скоростную прокрутку. Во время перемотки картинка на экране стояла пустой и неподвижной. На судно уже больше никто не всходил. Но на времени 23 часа 14 минут 24 секунды слева в кадр вползла фигура второго мужчины в кепке и начала подниматься по трапу на теплоход. Как только мужчина скрылся в темноте палубы, Сиба нажал на кнопку «Стоп». «Лучше что-то, чем ничего», — философски заметил я. «В каком смысле?» — спросил Сиба. «В любом. Это что у вас, выпас, как их русские называют, ночных бабочек?» «Да, чио-чио-сан русских», — Сиба замялся. «Наша задача — не допустить схода русских девиц на японскую землю. Русские, разумеется, не в курсе, что мы их снимаем каждый раз, но съемку санкционировало ваше начальство, Минамото-сан. Так что наша интернациональная совесть перед гостями из-за рубежа чиста». «А почему видно так нечетко, если совесть чиста?» «Так ночь же, а аппаратура у нас старенькая, на новенькую инфракрасную, пока денег нет, но нам и ее хватает». «Как же хватает?» если от человека только контур, а что у него на роже — не разберешь. «Нам этого не требуется, минамото -сан. Мы же не криминальная полиция, как вы». «Почему не требуется?» «Потому что у нас задачи другие. Это вам нужны конкретные лица, фас и профиль. Наша же задача — не допускать работы русских проституток на японском берегу. Для этого нам контура достаточно. По фигуре же видно хорошо, мужчина или женщина на берег сходит. «Да, капитан, к вашей высоконравственной интернациональной логике не придерёшься. Правда, видал я русских женщин, которые своей фигурой любому мужику фору дадут. Но, в принципе, мне тут крыть нечем. Правы вы, конечно». Сиба на мои колкости внимания решил не обращать. «Да и то только ночью такие накладки возникают. При дневном свете все очень хорошо видно. Тут и старой аппаратуры хватает». «Да и не такая уж она у нас старая. Ей всего 8 лет. Вот, смотрите». Сиба перекрутил видео на несколько часов вперед, и на экране возникла немая сцена сегодняшнего прощания на борту Анны Ахматовой, российского крабового магната Баранова, со своей любовницей, то ли Людой, то ли Олесей. Действительно, при дневном освещении было не только хорошо видно лицо приближающегося к камере по мере спуска по трапу Баранова, но и стоящих наверху на заднем фоне и Вахары, Кротова, Сомы и меня любимого. «Дайте списать», — попросил я. «Вам тоже?» — искренне удивился Сиба. «Что значит «тоже»?» — Да у нас все съемки таких вот состоятельных русских гостей безопасности из токийского миньёста запрашивает. Говорят, она потом ею еще и с нашим МИДом делится. — Да, не завидую я русским магнатам. — А жёнам их законным, — резонно заметил Сиба. — А им тем более, — согласился я с его житейским глубокомыслием. — Ну да бог с ними, с жёнами, тем более с жёнами рыбных миллионеров. Сковородок в магазинах навалом, сами со своими мужиками разберутся, чем коней наскоку останавливать и по горящим избушкам шастать. Мы с вами давайте еще раз к нашим мужикам вернемся к тем, что без лиц и нюансов в вашем шедевре документалистики. Сиба прокрутил видео назад, и мы несколько раз в разных скоростных режимах пересмотрели сцену ночного схода на берег двух мужчин и последующее возвращение одного из них. «Лиц не видно, как ни крути эту вашу вертушку, Сибасан. А фигуры у них у обоих стандартные», — заметил я. «Хочется верить, что первый — это Шепелев. По крайней мере, хоть одна зацепка да есть». «Зацепка?» — оживился Сома, который, видимо, в силу озабоченности моральными проблемами семей российских дипломатов, долго хранил молчание. Я попросил Сибу остановить диск, в том месте, где первый мужчина приподнимает над ступенькой ногу для очередного шага вниз. «Вот здесь. Вот, видите, Сибасан? Нога в отблеск прожектора попала. И вон слева тройной лампас. «Адидас!» — воскликнул Сома. Хотя зацепка слабенькая. Сейчас у них пол России в «Адидасе» ходит. Вьетнамские бабули и пакистанские детсадовцы шить не успевают. Но все таки конечно все всё-таки». Сумасан, вы с портовыми пограничниками разговаривали поинтересовался я так точно когда вы на ану ахматову пошли я на выезде с ними поговорил их КПП шные камеры проверил списки тоже ни один русский через их пост этой ночью порт не покидал последние россияне вернулись на свои суда еще до десяти вечера и все все остальные входящие японцы значит эти двое гуляк с Анной ахматовой сошли а в город выходить не стали Просто в порту покрутились. Если, конечно, через ограду не сиганули. «Выходит, так...» — кивнул Сома. И один из них докрутился. Я вернулся из полицейского кинозала к Ивахаре. Тот по-прежнему грустил за компьютером. «Что, все не клеится поэма?» — поинтересовался я, кивая на неподатливую клавиатуру. «Из чего и клеится?» — вздохнул он в ответ. Фактов с прошлогоднюю рисинку, а ваш любимый Саппоро Минамоту сан требует до трех предварительный отчет представить. Я посмотрел на телефон. Несио, что ли, уже звонил? Неугомонный у меня начальник. Ивахаров в знак согласия посмотрел на тот же телефон. Звонил. Полковник ваш со мной был сдержан. Все больше вас требовал. Вы что? Сотовый отключили? Да я тут с вашим Юнгой в киношку ходил. Неудобно в кино мобильник включенным держать. И как вам кино? Забавное. Сплошной абстракционизм и символические намеки в духе германских экспрессионистов. К кого? подернул пухлыми веками Ивахара. Да были такие чудаки, лет восемьдесят назад. Тоже все людей без лиц, без будущего, а то и без теней и отражений в зеркале на экран выводили. Все изламывали, зигзагами изъяснялись. Короче говоря, одни сплошные каллигари с носфератами. Все бы вам, Миномоту сан было махнул в моем направлении Ивахара. Я решил переменить тему, так как обсуждать со мной наследие Ланга, Буховецкого и Мурнау атарский майор был явно не в силах. «Вы, Като, знаете? Того, что на Анну Ахматову ящики с урнами грузил? Мне мои ребята из порта уже отзвонили». «Значит, знаете. минамото ваш Саппоро — город маленький, а уж Атару наш. И подавно. И что за гусь этот, Като?» «Таможенный брокер. На русском крабе, когда он к нам сюда, как из вулкана, палился, в середине девяностых сколотил приличное состояние. Живет в Тейне. Дом у него там, на одинаковом расстоянии, что от нас, что от вас. От нас? Да, от вас. Тейне же, район Саппоро, нет?» Так что он формально обретается у вас под боком, головной офис у него около вокзала, а весь реальный бизнес делает в Хакайтских портах. В Ваканае его контора растамаживает больше половины всего русского краба. В Немуру — почти 100%. Плюс лосось, гребешок, морской еж. В общем, сами понимаете, все меню наших сушечных. Здесь в Атару он растамаживает русский лес из Хабаровского края, те же морепродукты из Приморья, Угли еще бывает из советской гавани или с сахалина, а в обратном направлении затамаживает подержанные машины, строительную технику. Короче говоря, купон истрижется всего подряд. По нашей с вами линии на него есть что-нибудь? Официально нет, и быть не может. С Сикудзе он принципиально дела иметь не хочет, благородный якобы. По нашим сведениям, они ему сотрудничество предлагали. Разумеется, как машина у него пухнуть начала. Причем несколько раз и весьма настойчивая. Но он всякий раз отказывался категорически. Ракетировать пытались, но ничего не вышло. До физических столкновений доходило. С его стороны, впрочем, потерь, насколько нам известно, никогда не было. Но наезжали на него точно и по-крупному. Он поэтому себя амбалами в черном окружил. И поэтому, и еще потому, а может даже больше потому, что спесив до безобразия. В голосе Ивахары впервые за сегодняшний день зазвенели нотки искренности. Это я уже заметил. Корчат из себя Сигуна с самураем вместе взятых, а сам из плебейского племени хакайских христиан, тех, что картошку больше ста лет уже под юбари разводят. «Ну, Ивахара-сан, наш любимый император Мэдди для того перестройку полтора века назад и затевал, чтобы такие вот като-отсохи могли законным образом миллионерами становиться». «Законным!» — вздохнул Ивахара. «А что? Как я понимаю, компромата на него у нас с вами никакого нет. Так ведь? Доказанного я имею в виду. А все эти дела с русским крабом незаконны только для русских. Наши конторы все формально легальные». Вы и без меня это знаете». «Знаю. Формально претензий к Кату нет. Государственная таможня его проверяет раз в квартал, а к исполнению государственной лицензии на таможенные операции не придерёшься. Законы соблюдает, палку не перегибает, налоги платит. Но вы ж понимаете, Минамото-сан, что такое русские крабы? Все, что с ними связано априори, действительно легальным быть не может. Даже на нашей территории». Правда, я знаю, в последние два года русские с той стороны за своих контрабандистов потихоньку браться начали. Я в курсе. Вот. И поговаривают, что нынче по финансовой линии у Кату сплошной недобор идет. Раньше он на фиксированном проценте от ножниц работал. Ножниц? Ну, на разницу между сдаточной ценой и той, по которой краба оптовик наш брал. То есть, понятное дело, контрабандистам русским надо побыстрее краба сбагрить. Они его ведь за бесценок сдавали, а оптовик уже нормальную японскую цену за него назначал, иначе из таможни проблемы возникали. Эти ножницы в лучшие годы до 500% доходили, так что Като не бедствовал. — До скольких? — не поверил я своим ушам. — До 500% от ввозной цены, — повторил Ивахара. Но это в годы беспредела было, лет десять назад. Теперь не то? Сейчас все цивильнее стало. Русские крабы уже протаможенного через Корею ввозят. То есть он уже не черный, а серый. Вы переброску через Пусан имеете в виду? Да, вы ж в курсе. Везут черного краба туда, там оформляют реэкспорт, даже без выгрузки судна. И тут же с чистыми документами везут к нам». В Пусан черный краб идет, к нам белый. Вот получается серый в конечном итоге. Да это не только краба касается. Креветка, кальмар, палтус — все по этой схеме теперь сюда везется. Кстати, поскольку Атару ближе к Пусану, чем Ваканай, с Немуру, у нас опять рыбный поток расти начал. Для города-то серый краб лучше черного. А то от этого внезапного поселения тут же и сидеть начал, так я понимаю. «Так». — кивнул Ивахара. — Бизнес Крабовый стал постепенно легализоваться. Ножницы начали сужаться, поэтому наши преемщики частному брокеру стали на процент с разницы платить, а фиксированную контрактную таксу — потонно, как государственной таможне. А это уже на порядке меньше. — Значит, для Като нашего трудные времена настали. — Все, Минамото Сан, относительно, — покачал головой майор. «Сами знаете, у кого-то рис тухловат, а у кого-то жемчуг мелковат. От голода он, я уверен, не умрет. Нам с вами о своей старости лучше беспокоиться, чем о Като. Ну, до старости нам с вами еще далеко. Мы, парни, бравые, молодые». Идея созрела в моей бесшабашной голове моментально. «Я что подумал, харасан А что, если мне на Анне Ахматовой вместе с Като и его ветеранами в это... Вани на сплавать». «Как это сплавать?» — удивился Ивахара. «Ну как? Вы ведь сейчас сидите, роман свой служебный пишете, и он у вас, как вы, не пыжитесь, не вырисовывается, так ведь?» «Ну?» «И дело это дохлое, давайте признаемся честно. Оружия нет, подозреваемых нет, ничего нет, кроме невнятной съемки. «Ну?» Дохлое, дохлое это дело, соглашайтесь. Не сегодня-завтра Ахматову и Затару выпустить придется. Следовательно, и убийца Шепелева, тот, что на видео на судно возвращается, если это, конечно, вообще убийца, на нем спокойно уйдет в Россию. А это, в свою очередь, значит, что мы с вами получим верный висяк, который будет болтаться на наших с вами шеях как раз до той самой старости, о которой вы только что не к месту вспомнили. Дело международное. Срок давности 25 лет. Перспективы мрачные. А у нас через три месяца зимние бонусы, между прочим, и интернациональный и висяк. Нам с вами их никак не увеличат. Вы это и серьезно? Это вы сами не знаете, сколько у нас по убийцам иностранцев дела тянутся. Знаю, кивнул майор. Я не об этом. Вы серьезно хотите в Россию плыть? Ива Дело это такое же мое, как и ваше. Или даже больше мое, поскольку я в русском отделе как раз за таких вот шепелевых отвечаю. Так что мне тоже надо что-то делать, чтобы убийцу искать. Других радикальных способов я не вижу. Не нырять же мне под все суда в порту в поисках ножа и мобильника. Заманчиво звучит ваша идея, Минамото-сан. Очень заманчиво. В грустном Ивахаре постепенно начал пробуждаться дремавший последние лет тридцать авантюрист и дерзкий рыцарь, не такого уж и печального образа. Чем ближе к вечеру Ивахара-сан, тем больше мне хочется воплотить ее в жизнь. — А ниссио даст вам разрешение? — Даст, я думаю. Саппоро у меня сейчас ничего нет. А не даст — возьму отпуск. Я его уже четыре года толком не гулял. Туда сгоняю, а одиннадцатого той же Анны Ахматовой вернусь. Всего неделя и уйдет на эту мою идею, а в дороге надеетесь судно перетряхнуть. Один-то справитесь. На все судно ни сил, ни времени не хватит. Чего тут, меньше двух суток плыть? Но потрясу, думаю, многих. Заманчиво, заманчиво. Я о таких выездных следствиях еще не слышал, только в английских романах читал. Только тогда, чтобы убийцу, если он на судне, не спугнуть, а наоборот убедить его в том, что все в порядке, нужно пароход сегодня выпускать. По расписанию, то есть. Кротов обалдеет от наших шатаний. Кротов обрадуется, и сан Думаете? Во-первых, я же билет должен купить туда и обратно. Им лишний доход в иностранной валюте, думаю, пригодится. А во-вторых? А во-вторых, опять же деньги. Кротову судно лишние сутки в Японии держать накладно во всех финансовых отношениях. «Хорошо. Давайте попробуем. Звоните, Нисио-сан». Ивахара потянулся было к телефону, но замер на полпути. «Нет, стоп! Что же это я? Раньше понедельника все равно у нас с вами ничего не получится, Миномотусан. «Почему это? Вам же виза российская нужна. Так ведь, Минамоту-сан? Или она у вас есть?» «Есть. В прошлом году я ее получил. Предполагалось, что мне надо будет в Хабаровск и на Сахалин слетать по одному делу. Но потом все здесь разрешилось. Так что виза у меня есть. Но...» «Что «но», Минамоту-сан? «А то, что виза в паспорте, а паспорт у меня дома», — печально заключил я. Придется слетать за ним и за ней, неродной, домой в Саппоро».